Глава вторая. Сиська с татуировкой. В Малаге и окрестностях январь 1994 года. В кафе «Сентраль» на Пласа Дела Конституцион он пил кафе «Соло» и ждал. Вокруг нескончаемо гудела речь пожилых андалузцев. Они комкали салфетки и бросали на кафельный пол. Старики сплевывали, кривили лица. Их кожа миндального оттенка. Воздух посинел от сигаретного дыма, поднимавшегося медленными клубами. На старушках под зимним солнцем шубы в пол. На их лбах были нарисованы высокие комичные изогнутые брови, из-за которых у них вечно испуганный вид. Кофемашины тоже смеялись и плевались. Посетители пили кафе «Соло кон лече», «Кортадо» и «Горячий шоколад» ели сахарный чуррос, длинный и закрученный. Унылый толстяк из Бирмингема опоздал всего на несколько минут, сел напротив Морриса хирно с видом оскорбленной морали. Его объемная мясистая туша улеглась на место с мягкой жалобой. — Дурак ты, — сказал он, — если бы ты хоть немного соображал, пацан, гнал бы отсюда на всех порах и не оглядывался Моррис. «Ни хрена бы не оглядывался!» Он заказал шоколад и росьон чуррос и ел, кусая мелко и нервно. Говорил тихо, будто за ними могли следить. Попросил ручку у официанта и вырвал из его же блокнота страничку, передал Моррису. Медленно перечислил реквизиты и номер банковского счета, причем почти нараспев, словно молился. «По-другому никак». — сказал он. — Половина денег вперед, и тогда разрешат встретиться с Каримой. — Ты бы к врачу сходил. Пусть посмотрит твою тупую ирландскую башку, — сказал Толстяк. — И ты уж не обижайся, сынок. У меня мать сама из округа Майо. Но эти люди, эти люди исключительно неприятные Я знаю, о чем говорю. Ты не понимаешь, с кем связался. Лучше выкинь эту бумажку. «Лучше забудь, что вообще видел мою мордашку!» «Потому что это люди, Моррис!» «О, пресвятый Господи Иисусе! Нет!» Он заплатил за кофе Морриса и крепко пожал руку, когда встал уходить. «Передумай, — сказал он, — вернись домой, живи своей жизнью, найди хорошую работу, наделай, блин, детишек!» Снова оставшись один, Моррис следил за собой, будто со стороны. Его зрение по краям затуманилось. Страх. Толпа стала реже. Испанские кафе работают по непостижимому графику. Вот все пришли, вот все опять ушли. Шубы волочились по кафельному полу. Мрачные официанты в белых рубашках подметали салфетки и окурки, Старший официант напоминал Безусова Сальвадора Дали, пил коньяк и не двигался. Прямо как на похоронах, унылые андалузские лица. Морис втянул в себя последние холодные капли кофе и ушел. На улице уже темнело, он шел в сумраке своей юности, и вокруг между собой ссорились воробьи и весело скакали по мусоркам на аламеда принципаль он прошел под пальмами еще украшенными рождественскими гирляндами с надписью фелисиддадес его возбуждали и страх и размер барышей ему нравилась таинственная счастливая болтовня вечерних улиц и он пытался выловить отдельные слова вале слышал он снова и снова вае И звучало это с сожалением, со вздохом. В баре на Аламеде он сунул монетки в телефон на стойке и позвонил в прихожую старого дома в Сент-Люк-Кросс. Чувствовал, как она торопится вниз по ступенькам по этой проклятой лестнице и считал шаги восемь, девять, десять до мягкости ее голоса. «Вы встретились?» «О, еще как встретились, блин!» «Господи!» «Правда?» «Жирный, потный Брамми!» «Советовал мне ковылять домой, подальше от всего этого!» «Значит, все получится?» «Как думаешь?» «Завтра. Думаю, все будет хорошо». «Еще не поздно». «Синтия! Все будет хорошо! Это же просто подряд!» «Ой, Моррис!» Но ты послушай, я скучаю. Очень хочу тебя увидеть. Да, но это все замечательно, пока не все будет отлично. Я скоро вернусь. Я тебя еще слышу. По городу неслись быстрые рыбьи лица. Несся прилив ночного трафика. Портовые огни казались праздничными, ходили по маслянистой воде. Он дошел до самого пляжа Малагета — чтобы прочистить мозги и успокоить страхи. Тот же понял, что ночью в округе Малагеты водится героин. Бурное море сдерживалось жесткими линиями. Морис сидел в темноте на песке и прислушивался к ночи, к движению, быстрому шипучему шепоту андалузских голосов. Он рассудил, что если не уснет, то ему никак не сможет присниться отец. Кариме было под сорок, худая и довольно красивая, в распутном смысле, и с сексуальными нечищенными зубами, которые было видно, когда она открывала рот, и большими насмешливыми глотками втягивала сигаретный дым, словно тот, в принципе, не мог насытить горящее желание ее сахарских легких. На вдохе тонкое лицо складывалось в гримасы, На выдохе снова разглаживалась до улыбки. Она вела маленькую стильную машину по новому пригороду на высоких холмах Малаги. — У тебя такое лицо, — сказала она, — как это называется в фильмах, в сказках, у Уолта Диснея. — Что-то не уверен, что мне нравится, куда ты клонишь, — сказал Моррис. — Я про маленькое создание, — сказала она, — в лесу. «Как слово?» Она покачала головой, не могла найти слова Свернула на недостроенную дорогу у нового микрорайона. Над красными холмами хищно парили огромные зловещие птицы. Чувствовалось, что здесь есть ящерицы. Белые квартиры казались чистыми, как обглоданные кости, и нежилыми. Ни одной машины. Далеко внизу, на зимнем солнце, блестело Средиземное море. «Эльф!» — сказала она. но ну, это еще ладно», — сказал он. «Ты эльф!» — сказала она. «Твое лицо!» «Я не обижаюсь!» — сказал он. «Ты хочешь сказать, что у меня эльфийское лицо? Есть такое понятие!» «Эльфийское?» «То есть, как у эльфа!» — сказал он или с характерными чертами эльфа. И к этому моменту оба уже явно задавались вопросом, каково им будет потрахаться. «Очень странно», — сказала она. Мать всегда рассказывала, что его должно быть нашли в Уммерском лесу. Казалось, даже в детстве, в коляске, он был настроен на странные частоты. Карима припарковалась у голого дома еще без отделки людей не видать. На ней были джинсы с низкой посадкой и светло лимонная рубашка Пола Адидас. Бренд-кроссовок он не опознал. Она закурила очередную сигарету и улыбнулась отвратительными желтыми, притягательными зубами, теплой тьмой своей пасти. Завела его в недоделанную квартиру, и там показала сотню килограммов качественного марокканского гашиша в аккуратных пачках. Масштабы действительно были промышленными. Она сказала, что можно уже сегодня, или даже в следующие несколько дней. Пусть он пришлет своих людей, позже они встретятся в порту Малаги. — Так все и бывает, — сказала она. — Тебе даже не придется ехать в Танжер. Они снова вышли и сели в машину. Она выбрала другой маршрут и свернула на немощенную улицу. — Посмотрим кое-что еще сказала она она привезла его в другую недоделанную квартиру стоило ей отпереть дверь как он почувствовал вонь человеческих отходов хромовой ножки кухонной стойки был прикован мужчина в одних желтых виниловых футбольных шортах еще у него были кляп и повязка на глазах никакой мебели ни оштукатуренные стены Человек глухо застонал и перевернулся, показывая заткнутый рот. Он был весь мокрый от боли. На бедре расползся длинный темный синяк. «Окей», — сказала она, и они ушли. Вернулись в машину, и она улыбнулась. «Иногда бывает вот так», — сказала она. «А, да», — сказал Моррис. Она медленно покачала головой. Ее сожаление казалось нежным, девчачьим. — Он француз, — сказала она. — Они все мудаки. — Так уж говорят, — ответил Моррис. Она отвезла его в бар в горах, безлюдный, не считая владельца. Тот был тощим, мрачным человеком, пожилым. Вид у него был такой, будто все вышло так, как он и говорил. Католик, другими словами, и увлеченный дамой-экстрасенсом, которая говорила глубоким, хрипловатым голосом в маленьком телевизоре над стойкой. Морис не знал языка, но легко понял, что экстрасенс общалась с мертвыми. Она водила руками над снимками пожилых испанцев, души в виде не более чем полароидной шелухи. Даже наполняя стаканы из пивного крана, мрачный владелец не отрывался от телевизора. — Ты веришь в мертвых? — спросила Карима. — В смысле? — Думаешь, они нас видят? — Сверху. — Да. — Прямо сейчас? — Да. — Не дай бог, блин, они нас видят. — Может, они нас хотя бы слышат? — сказала она. Карима была родом с Эр-Рифа, но теперь жила в Малаге. Когда она опять обернулась к телевизору, он ухитрился заглянуть ей за ворот. Сверху на левой сиське было набито маленькое число тринадцать. Он знал, что Карима займет важное место в его жизни. Знал каким-то правительским чутьем. Внизу экрана под дамой-экстрасенсом пробежал телефонный номер, и бармен достал из заказа ручку, чтобы его записать. Карима обернулась к Моррису и улыбнулась, застав его за подглядыванием под ее рубашку. — Почему ты подумал об этом именно сейчас? — спросила она. Экстрасенс в телевизоре приложила руки к лицу и отчаянно вскрикнула внезапный пронзительный звук, жуткий, как уханье совы, видимо, послание с того света. — Оттуда не говорят ни хрена хорошего, — сказала Карима. — Ну, не поспоришь, — сказал Моррис. Чарли Редмонд прилетел на следующий день. Чарли Редд еще никогда не летал самолетами. Казалось, это приподняло его самоуверенность еще выше, хотя куда уж выше. В первый вечер он разгуливал по аламеди Принципаль как хозяин. Нос задрал, грудь колесом, оборачивался вслед испанком, медленно и безмятежно кивал им, как гурман, уловивший ценный и редкий аромат. На нем был велюровый спортивный костюм Джио Джой, австралийская шляпа Кенгол и какие-то бразильские, бразильские, блин, кроссовки. «С подошвами из необработанного каучука», — поведал сам Чарли с мягким удивлением в голосе. Чарли каждый месяц покупал журналы «The Face» и «I.D.» и часами изучал развороты о моде, с пристальным и горестным видом эксперта Ты что, хочешь, чтобы все вокруг думали, что ты из наркобизнеса, спросил Морис. Наркобизнес? сказал Чарли. Я из импорта-экспорта прилетел на выставку. Они сидели в баре на Аламеде, пили пиво и ели тапас. Это что за хрень, Мос? Осменок, Чарли. Ты прикалываешься? А ты не видишь. Во, щупальца тут всякие, не? И это полагается есть. Да у местных в башке винтиков не хватает. Чарли нервно откусил, недолго пожевал с подозрительным видом, потом расслабился с теплой и открытой улыбкой. «Шикарно!» — сказал он. Но под левым глазом Чарли нервно трепетал тик, словно под кожу попала маленькая птичка, и это означало, что ночь будет тяжелой. На такси они доехали в порт на встречу с людьми Каримы, чтобы заняться транспортировкой. «Делаем вид, будто занимаемся этим в 1989 раз», — сказал Моррис, — «а не в первый». Чарли Редмонду можно такое и не говорить. Дело было в том, что Чарли просто входил в комнату, и все все понимали. Один взгляд, и все, блин, понимали. Стоило только заглянуть в душевные глаза мистера Чарльза Редмонда, и все понимали, что дальше все может пойти как угодно. Ночное небо в порту Малаги истекло красками до бледности, а якоря и снасти несезонных яхт нервно роптали на бризе. В лучах прожекторов парили чайки с веселыми и жестокими глазами. После недолгого ожидания подъехал джип, и грузный водитель, улыбаясь, поманил их обоих широким театральным жестом. — Работаем, — сказал Моррис.